В этот вечер Мюллер дома снова заговорил о том, что надо бы нанять девушку-прислугу. Госпожа Мюллер уже многие годы хворала. В последнее время она страдала болезни, связанной с нарушениями в системе кровообращения. Поэтому Мюллер уже не раз предлагал жене взять прислугу, но госпожа Мюллер никак не могла решиться. Но сегодня вечером, сказал Мюллер, он хочет поставить вопрос об этом серьезно и приглашает ее поехать с ним, чтобы поискать Среди их знакомых служанку. Был холодный зимний вечер. Дороги обледенели. У госпожи Мюллер не было желания ехать, но она согласилась. Супруги тепло оделись, муж надел зеленое, непромокаемое пальто, жена зимний костюм, отделанный мехом. Особое значение в последующем будет иметь тот факт, что госпожа Мюллер, помимо своего обручального кольца, носила кольцо, с драгоценным камнем, которое муж подарил ей год назад. Мюллеры поехали в Боргварде, который дополнительно отапливался каталитовой печкой сначала начала гостиницы «Дреан Таллерхоф». Здесь жила женщина, которая раньше работала у Мюллеров экономкой. Договорились, что в следующее воскресенье ее дочь появится у Мюллеров. Затем муж и жена снова сели в машину, До того, как супруги отъехали, был слышен их громкий спор. Около половины девятого зубной врач и его жена разыскали еще одну знакомую в Потсбахе и спросили, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы поработать у них прислугой. Разговор этот ничего не отдал. Прощаясь, Мюллер сказал, что теперь они поедут прямо домой. Однако полчаса спустя Мюллеры появились в другой семье. Это были его пациенты. Некоторое время поговорили на кухне, но о девушке-прислуге Мюллер больше не спрашивал. Из находящегося неподалеку ресторана при гостинице Бироцхов Мюллер попросил принести несколько бутылок пива, которые примерно к половине десятого были выпиты. Теперь Мюллер хотел немедленно ехать домой. Без четверти десять Мюллеры попрощались с семьей, проводившей гостей до машины. Госпожа Мюллер села в автомобиль рядом со своим мужем справа. Ей не сразу удалось сесть, потому что перед сиденьем находилась канистра. На улице стало еще холоднее. Временами сквозь облака выглядывала полная луна. Дорога была вся в выбоенных и сильно обледенела. Мюллер вел машину медленно. Через несколько сотен метров автомобиль свернул с главного шоссе на лесную дорогу. Было 22 часа 15 минут, когда преподаватель музыки Мартин проезжал мимо лесного ресторана Бироцхов. Он дал урок игры на аккордеоне и возвращался на велосипеде домой. Неожиданно Мартин услышал громкие крики мужчины, звавшего на помощь. Затем мужчина показался на повороте дороги и поспешил к нему. Он кричал «Помогите! Помогите мне! Моя жена горит!» Мартин остановился и сошел с велосипеда. Мужчина с руками лицом выпачканными сажей схватил его за руку и потащил за собой. За поворотом дороги Мартин увидел автомашину, охваченную ярким пламенем. Мартин побежал вместе с мужчиной к машине. Но он тут же увидел, что ничем помочь уже не сможет. Мужчина бегал как безумно то туда, то сюда, кричал, чтобы ему дали нож, убить себя и восклицал. «Моя бедная жена! Зачем она?» Зажигал спички. Потом он нагнулся, посмотрел на горящие покрышки и пожаловался, что и покрышки теперь сгорят. В машине находился труп, и эти слова произвели на Мартина жуткое впечатление. Мартин предложил позвать из Бироцхофа кого-нибудь на помощь. Мужчина назвал ему несколько телефонных номеров, которые Мартин, однако, не мог записать. Учитель музыки поднял с постели хозяина ресторана, сообщил ему о несчастье и попросил известить полицию пожарных. Потом он вернулся к горящей автомашине. Мужчина сбивал ветками огонь и предложил Мартину делать то же самое. Лишь для того, чтобы успокоить его, Мартин взял хворостину и стал участвовать в этом бессмысленном занятии. Наконец мужчина бросил ветки и попросил подтолкнуть машину немного вперед. Это тоже показалось Мартину Лишенным смысла, однако, он помог ему в этом. Автомобиль далеко не продвинулся, через полметра у него лопнули передние покрышки».